Глава 10. Дом Вениция действительно был украшен миртами и плющом, из которых были свиты гирлянды по стенам и над входом. Колонны были увиты виноградом. В атриуме от холода была сверху протянута шерстяная пурпурная штора, и горело множество светильников, имевших самую разнообразную форму – зверей, деревьев, птиц, человеческих фигур – поддерживающих лампу, наполненную ароматным маслом. Были светильники из алебастра, мрамора, позолоченной коринфской меди, не столь роскошные, как тот знаменитый светильник из храма Аполлона, которым пользовался Нерон, но все же прекрасные и принадлежавшие резцу известных скульпторов. Некоторые светильники были прикрыты александрийским стеклом или заслонены прозрачными индийскими материями, красной голубой, желтый, фиолетовой, так что весь атриум сверкал разноцветными огнями. Чувствовался сильный запах нарда, к которому Венеций привык на востоке и очень полюбил. В глубине дома, где сновали мужские и женские фигуры рабов, было также светло. В триклиниуме стол был приготовлен для четверых, потому что кроме Венеция и Лигии, в пиршестве должны были принять участие Петроний и Хризотемида. Вениций во всем следовал словам Петрония, который советовал ему не ходить лично за Лигеей, а послать от Акина с полученным от Цезаря разрешением, самому же принять ее в доме, и принять приветливо, выказывая ей даже знаки уважения. «Вчера ты был пьян», — говорил Петроний. «Я все видел, ты вел себя с ней, как каменщик с альбанских гор». «Не будь слишком стремителен и помни, что хорошее вино следует пить медленно. Знай также, что сладостно желать, но еще сладостнее быть желанным». Кризотемида держалась относительно этого другого мнения. Но Петроний, называя ее своей висталкой и голубкой, стал ей объяснять разницу между опытным цирковым возницей и мальчиком, который в первый раз взошел на квадригу. Потом, обратившись к Веницию, продолжал. «Добейся ее доверия. Утешь ее. Будь с ней великодушным. Мне не хотелось бы участвовать в печальном пиршестве. Поклянись Аидам, что ты вернешь ее в дом Помпонии, и она будет вся твоя. Завтра она предпочтет остаться, чем вернуться к Авлу». Потом, указывая на Хризотемиду, прибавил. «Продолжение пяти лет я во всем поступаю приблизительно таким образом с этой робкой девушкой, и не могу пожаловаться на ее строгость». Хризотемида ударила его веером из павленьих перьев и сказала, «Разве я не сопротивлялась, сатир, считаясь с моим предшественником? Разве ты не был у моих ног, чтобы надевать на их пальцы золотые кольца?» Хризотемида недовольно взглянула на свои ноги, на пальцах действительно сверкали драгоценные камни. Оба стали смеяться, но Вениций не слушал их спора. Сердце его беспокойно билось под пестрой одеждой сирийского жреца, которую он надел ради прихода Лигии. «Они уже должны выйти из дворца», — сказал он, словно разговаривая сам с собой. «Да», — ответил Петроний. Тем временем, может быть, тебе рассказать о колдовстве Аполлония Тианского или историю Руфина, которую я как-то начал рассказывать, и не знаю, почему не кончил. Но венеция равно мало интересовали и Аполлоний Тианский, и Руфин. Мысль его была прикована к Лигии, и хоть он чувствовал, что красивее было принять ее в своем доме, чем идти в качестве палача во дворец. Однако он все-таки жалел, что не пошел сам за ней. Тогда бы он раньше увидел ее. И сидел бы теперь рядом с ней в полутёмной лектике. Рабы внесли треножник, на котором была укреплена бронзовая чаша с горячими угольями, на которые они стали сыпать щепотки мирры и нарда. «Они теперь повернули к Каринам», — снова сказал Винницей. «Он не выдержит, побежит навстречу, и чего доброго разойдется с ними». — воскликнула хризатемида Вениций рассеянно улыбался. «Нет-нет, я выдержу». Он тяжело дышал и явно волновался. Видя это, Петроний пожал плечами. «Нет в нем философа ни на одну сестерцию», — сказал он. «Никогда не сумею я из этого сына Марса сделать человека». Вениций ничего не слышал. «Теперь они на Каринах». Действительно, в эту минуту они свернули к Каринам. Рабы, называемые ламподарии, шли со светильниками впереди. Другие, педисеквы, окружали лектику. Атакин шел сзади и смотрел за порядком. Продвигались медленно, потому что светильники слабо освещали погруженную во мрак улицу. Ближайшие переулки были пустынны. Лишь иногда пробирался одинокий прохожий с фонариком. Но по мере того, как шествие подвигалось вперед, улица оживала, из темных переулков выходили люди по двое, по четыре, без фонарей, в темных плащах. Некоторые шли вместе, смешиваясь с толпой рабов Венеция, иные небольшими группами заходили вперед, иные шатались, словно пьяные, Становилось тесно, лампадарии принуждены были кричать «Дорогу благородному трибуну Марку Веницию!». Сквозь занавески Лигия видела эту темную толпу и трепетала от волнения. Надежда сменялась тревогой и наоборот. «Это он, это Урс с христианами. Сейчас начнется!» — шептала она дрожащими губами. «О Христос, помоги! О Христос, помоги!» Атакин, не обращавший до сих пор внимания, теперь стал беспокоиться при виде напиравшей толпы и необыкновенного оживления улицы. Происходило нечто странное. Ламподарей все чаще принуждены были кричать «Дорогу лектики благородного трибуна!». С боков незнакомцы теснили лектику настолько, что Атакин приказал отгонять их палками. Вдруг внезапный крик раздался впереди, и все светильники сразу погасли. Вокруг Лектики произошла свалка, Атакин понял, это было нападение. И поняв, он похолодел. Все знали о том, что Цезарь ради забавы часто разбойничает с толпой приближенных на Субуре и в других частях города. Известно было, что иногда он возвращался во дворец с синяками. Но тот, кто защищался, будь он даже сенатором, был обречен на смерть. Казарма Вигилии, обязанность которых была наблюдать за порядком в городе, находится недалеко. Но стража в подобных случаях делала вид, что ничего не видит и не слышит. Около Лектики кипела борьба. Люди били друг друга, толкали, падали. Атакин подумал, что прежде всего необходимо спасти Лигию и себя, бросив остальных на произвол судьбы. Вытащив Лигию из Лектики, он схватил ее на руки и пытался скрыться в темноте. Но Лигия стала кричать «Урс! Урс!». Она была в белом, поэтому ее легко можно было заметить. Свободной рукой Атакин стал кутать ее в свой плащ, как вдруг страшные клещи сжали его руку. А на голову, словно камень, обрушилась какая-то сокрушающая глыба. Он рухнул на землю, как волк, которого ударили обухом перед жертвенником Юпитера. Рабы почти все лежали на земле. Иные спасались, попрятавшись в темноте за углами домов. На земле осталась поломанная в свалке Лектика. Урс уносил Лигию к Субуре, его товарищи поспешали за ними, постепенно исчезая вдали. Уцелевшие рабы стали собираться перед домом Вениция и совещаться. Не решались войти. Вернулись снова к месту свалки, на котором нашли несколько мертвых тел, и среди них Атакина. Он еще вздрагивал, но после недолгой агонии выпрямился и застыл. Тогда они взяли его тело и, вернувшись, снова остановились у входа в дом. «Пусть Гулон войдет первым», — раздалось несколько голосов. «Он весь в крови, и господин его любит. Ему менее опасно, чем нам». Германец Гулон, старый раб, выненчивший некогда венеция достался ему от матери, сестры Петрония. Он сказал, «Хорошо, я буду говорить, но войдем все вместе. Пусть не на меня одного обрушится его гнев». Вениций выходил из себя от нетерпения. Хризотемиды и Петроний подсмеивались над ним, а он ходил по атриуму, крупными шагами взад и вперед, повторяя, «Они должны сейчас войти в дом». И хотел бежать навстречу, а те удерживали его. Вдруг раздался топот... И в Атриум вбежала толпа рабов. Упав около стены, они подняли руки кверху и завыли дикими голосами а а а а Венеций кинулся к ним. «Где Лигия?» — закричал он страшным изменившимся голосом. а а а а а а а а а а а а а а а а а а «Вот кровь, вот кровь!» Он не успел кончить. Веницей схватил бронзовый светильник и одним ударом раскроил череп старого раба. Потом схватил себя за голову обеими руками, прохрипев. «Увы мне! Горе мне несчастному!» Его лицо посинело, глаза закатились, пена появилась на губах. «Розок!» завопил он нечеловеческим голосом. «Господин, а-а-а, сжалься!» а, стонали рабы. Петроний встал с выражением годливости на лице. «Пойдем, Хризатемида», – сказал он. «Если тебе хочется смотреть на мясо, то я велю открыть лавку мясника на каринах». И он вышел из атриума. А в доме, украшенном зеленью плюща и мирт, и убранном для пира, Через минуту раздались вопли и стоны рабов и свист розок, которые слышны были почти до утра.